Это могут публиковать журналисты или все читатели. Надежда Сахарова, у нас только редакторы могли публиковать, но в принципе, user generation э-э фонд, э он тоже возможен. Мы даже хотели это ввести, сделать кнопку, нажав которую, нам можно о чём-то рассказать или сообщить, если обнаружили ошибку. Мне всё это очень хотелось внедрить. Безусловно, в отношении user generated content э нужна очень серьёзная модерация. Но в целом он очень подходит именно для тревел-тематики. Мы знаем проекты, такие как TripAdvisor, которые на этом построены, и в какой-то степени это работает. Иван Калинин. А что с уходом Condé Nast Traveler журнального рынка России произойдет с организуемыми изданиями, выставками и мероприятиями, например, с Condé Nast Traveler Luxury Travel Fair? Поддержка Сахарова. Выставка закрыта, к сожалению, и голосование по читательской премии выбор читателя пока этого не будет. Деньги были запасены уже по бронированию, когда сообщили о закрытии журнала, практически все места были уже выкуплены. Пришлось вернуть деньги. Это серьёзная потеря для нашего издательского дома, у которого шесть всего брендов, и два из них закрыли. Если взглянуть на глобальную международную компанию Condenast, это абсолютно открытая информация. Есть официальное письмо, где указаны основания закрытия журналов. Причём журнал Condenast на Strever это всё-таки компактное издание, а в Алюр работал около 40 человек. Получается, с рынка уходит Алюр и Кондо Настревер. Э да, у Алюр было э, больше рекламодателей, больше взаимосвязей с ними. По потерям для издательства уход Алюра гораздо существеннее. Иван Карин. А это тенденция всемирающая, отрагивающая весь э, печатный гляннец. Надежда Сахарова. Журнал зарабатывает на печатной рекламе. Он не зарабатывает на дистрибуции, по крайней мере, у нас в стране um В Америке, э, лучше развита подписка. Для нас распространение и продажа журнала это затраты, а не прибыль. Представлять журнал в супермаркете это затраты. Дорого стоит выкладка, дорого стоит вообще появиться. Есть издания, которые бесплатно появляются на перфсети супермаркетов и в других больших точках продаж. В основном журналы платят за присутствие в точках продаж, за приоритетную выкладку. Если у вас её нет, то вас поставят в самый дальний угол, и вас очень сложно будет найти, увидеть и спонтанно по покупать будет практически сведена к нулю. Продажи это очень серьёзные затраты для издания это печать, это доставка, это распространение, это сборы остатков и их утилизация это дикие затраты. Это ни в коем случае не прибыль. А хорошо, если хотя бы закрывается часть затрат, но как правило, это затраты. Журналы зарабатывают на рекламе. Печатные полсы внутри, которые вы видите, вы можете сосчитать и примерно э вычислить А сколько журналов, э журнал заработал на номере? Просто посчитав стоимость рекламных полос по прайс-листу. Если сравнивать журнал и принт в общей схеме прибыли, то сайт и все эти мероприятия типа GQ человека года, Glamour женщины года, Luxury Travel Fair это 10% прибыли максимум. Всё остальное это принтовая реклама. Иван Калинин, а диалог с читателем, а как у вас построен? Но держи за скорого. Обратная связь происходит либо через социальные сети, либо через голосование. Иван Калинин, получается, когда Nostraveler уходит под крыло журнала GQ. Да, перестаёт быть отдельным изданием. На самом деле, в наших российских условиях сложно сделать какой-то стартап, запуск э, печатного издания. Потому что Как и во всём мире, печатная пресса испытывает определённые проблемы. Вообще, не только печать, но структура медиа меняется сейчас. Новое поколение практически не читает печатную прессу. Они не привыкли к газетам, они не привыкли к журналам. Эти люди потребляют информацию через интернет, через социальные сети. Эта информация им каким-то образом выдаётся. Эти люди находятся в информационном пузыре, они видят только хорошие новости, только информацию релевантную для себя. Бывает сложно понять определённых людей, у которых другое информа поле. Мне кажется, что мир устроен по-другому, чем они думают. Иван Калинин, а группы в соцсетях на Первконтакте у вас 4.500 подписчиков. Они сохранятся или тоже закроются вместе с печатным изданием? Ну держи до Сахарова в ВКонтакте мы закрываем именно потому, что у нас там всего 4.500 подписчиков. Это очень мало. В Фейсбуке у нас почти 50.000 подписчиков. Когда я пришла в апреле, было 25.000. Группа достаточно динамично росла. Эта группа остаётся э существовать отдельно. Также Instagram, там 20.000 подписчиков уже почти. Вопрос последний. Э куда дальше пойдут работать ваши сотрудники из журнала Алюр? Надежда Сахарова. В ком до нас трейлер работал не так много людей. Там небольшая редакция в Валюре. Э, скорее всего, было 30 человек. Сотрудники журнала будут заменять людей в других изданиях. Иван Калинин. Я часто встречаю, что сотрудники тревого изданий переходят из одного журнала в другой. Надежда Сахарова. Это нормальное явление. А для меня, например, это уже пятый издательский дом.